Алис приняла у Франка бокал и рухнула на диван, ухитрившись не расплескать вино. Гаэтано, мне нравится, как вы говорите о своей сестре. Будет ли нескромным предположить, что она единственная женщина, которую вы в за правду любили? Вы плохо информированы, Алис. Наш друг Гаэтано больше известен как покоритель женских сердец, чем как президент нескольких компаний, сказал Тарак. Пьер сел на ковер у ног Алис, она погладила его по голове. — Как поживает Жак? — спросил Пьер. — Не знаю. — Ничего больше не знаю, — ответила она со смехом. — Ему посчастливилось иметь такого друга, как вы. Убрала руку с его головы и залпом выпила еще один бокал вина. Франк сказал. — Пойдемте, Алис, я расскажу вам о рисунках Тарака, которые вы видели. Не сейчас. — Не сейчас. — Пожалуйста, не сейчас. И вообще их отлично помню. Эти рисунки углем. Тарак присвистнул с восхищения и тоже подошел к Алис. — Буду рад видеть вас в себя в мастерской, когда только пожелаете. — Это где? — Около площади его Гезов? В Море. Знаете этот квартал? — Да, немного. Где именно? — с трудом выговорила Алис. — Улица Фран-Буржуа, старинный дом Астранк. Алиса побледнела, посмотрела на Франка и очень спокойно и мягко проговорила. — У меня есть подруга. Она вышла замуж, уехала в Бразилию. От нее давно нет известий. Вроде бы она родилась в этом доме. Она из еврейской семьи, депортированной во время войны. Сама она спаслась благодаря соседям. «Удивительно — Удивительно! — воскликнул Тарак. Он как будто был в сильном замешательстве. Я знал эту девочку. Отец взял ее к себе на некоторое время. Я тогда жил в пансионе и редко ее видел. Отец горевал, что пришлось с ней расстаться. Тарак, это не настоящая ваша фамилия? Псевдоним. Чтобы профессор имел сына художника, это же катастрофа. Он хотел дать мне политехническое образование. Алис больше не спрашивала. Она казалась совершенно спокойной. Встала. Подошла к Франку, поцеловала обе щеки, затем извинилась перед Шварцем и Гаэтану, подошла к Тараку и дала ему пощечину тыльной стороной руки, унизной кольцами. Пьер бросился к ней. Тарак молчал. — Извините меня, господа, но я хочу спать, — сказала Алис, выходя из гостиной. — Вот это да! — Потрясающе! Вы хоть что-нибудь поняли? — спросил Гаэтану. когда она закрыла дверь. Снег шел несколько дней подряд. Серое небо ничем не радовало глаз, уставший от однообразия грязных улиц. Накануне Пьер позвонил в Рифре. Эрик сделал вид, что не узнал его, и сразу позвал Бланш. Кажется, какой-то поставщик. Бланш молча слушала Пьера. Он говорил о своем одиночестве. о том, что все время желает ее, извинялся, что не отвечает на письма, хотя не помогают ему переносить разлуку. «Вы все преувеличиваете? Хотите мне польстить? Это не способ доставить мне радость. Я раньше смотрел на вас и молчал. Не останавливайте меня. Дайте говорить, когда я вас не вижу. Вы мне нужны. Мне надо поехать в Париж, получить у портного». Редин год для охоты. Может быть, позвоню в вашу дверь завтра вечером? Эрику Бланш сказала полуправду. Ейде надо в Париж по делу. Она поедет на машине. Будьте осторожны. Гололедица, — ответил он. Она протянула ему руку. Эрик поцеловал ее и отпустил не сразу. Они оба были взволнованы, понимали, что оба о чем-то умалчивают. Бланш не дождалась следующего дня и уехала в тот же вечер. Дорога действительно была скользкой, и машину несколько раз заносила. За шартром, на плохо освещенном участке шоссе, с проселка выскочил грузовик с залепленными инием фарами. Водитель заметил Бланш в последний момент и так резко повернул и затормозил, что грузовик закрутило, бросило в кювет, ударившись о насыпь, он снова... Оказался на дороге. Бланш успела свернуть на встречную полосу. К счастью, она ехала на небольшой скорости, и ей удалось аккуратно остановить машину. Водитель грузовика, виновник происшествия, не стал оправдываться, тем более перед женщиной. Повелительным и грубым жестом он показал «Езжай, мол, дальше». Бланш была бледна, как полотно, но в сущности не успела испугаться больше происшествий. не было. На рассвете она позвонила в дверь Пьера. Он не ждал ее так рано. В полусне чертыхаясь пошел открывать, полагая, что там кто-то из докучливых приятелей, и не поверил своим глазам, увидев за дверью бланш. Она прижалась к нему, сунула замерзшие руки под рубашку, накинутую на плечи. Так они и замерли на пороге, обнявшись. Пьер приготовил горячую ванну, Бланш задремала в воде. Он разбудил ее, когда вода почти остыла, растер махровым полотенцем, заставил выпить обжигающий горячего чая. Бланш снова уснула. Пьер взял ее на руки, положил в постель и тоже заснул, прижавшись к ней. Она проспала до полудня. Пьер едва дождался этой минуты и буквально набросился на Бланш. От радости он был почти груб. Это повторилось несколько раз, и Пьер совершенно обессилел. Бланш, утолив свои желания, решила поехать за покупками. Она была в прекрасном настроении. Пьер сумел подняться, когда она уже давно уехала. Почему-то его тошнило и кружилась голова. Он взял такси до отеля Мажестик. Там они назначили встречу, но в машине ему стало совсем худо всю дорогу. У него было одно желание — остановить машину. Ему представилось испачканное сиденье, разъяренный таксист, неуклюжие попытки вытереть блевотину. Эта пугающая картина помогла ему сдержаться. Шофер был поражен чересчур щедрыми чаевыми. Пьер платил за воображаемый ущерб от несостоявшейся неприятности. Вышел из машины, и тут пришлось прислониться к стене. Он стал глубоко дышать, пытаясь прийти в себя. Перед подъездом отеля стоял швейцар, которому полагалось открывать дверцы машин и помогать клиентам выйти. Он предложил Пьеру помощь, опираясь на его руку. «Не дать не взять, богатый старик!» Пьер добрел до бара на первом этаже. Бар был неплохо освещен, что бывает редко. И там с бокалом в руке сидела Алис, у ее ног валялась дорожная сумка. Алис не попыталась помочь Пьеру и с нарочитым равнодушием наблюдала, как швейцар усаживал его на диван. — Вам надо выпить мятной воды, — говорил швейцар. — Вы уверены, что обойдетесь без врача? Собрав все силы, Пьер избродил на лице улыбку и достал из кармана банкноту. — Париж вам не на пользу, — с усмешкой бросила Алис. «Прошу прощения. Я и сам огорчен такой помпой, но не совсем понимаю вашу иронию, не думал встретить вас здесь. Я сморозила глупость, извините, ради бога. Я возвращаюсь в Рен вместе с Бланш. Мы с ней договорились здесь встретиться. «Как провели время после вечеринки у Франка?» — спросил Пьер. Он надеялся узнать, почему Алис вела себя так агрессивно. «Ох, я испортила вечер!» Сама виновата, когда даешь пощечину человеку, который тебе неприятен, нечего жаловаться на последствия.